Глава 84. Заклинание духов Лицо графини было полностью скрыто длинной накидкой. Она успела заехать к себе в особняк и одеться, как одевались горожанки среднего достатка. Приехала она в фиакре в сопровождении маршала, который, испытывая большие опасения, чем она, оделся в серое, чтобы походить на дворецкого из богатого дома. Вы узнаете меня, господин граф? произнесла госпожа Дюбари. «Прекрасно узнаю, графиня!» Ришелье держался поодаль. «Извольте сесть, сударыня, и вы, сударь!» «Этот господин — мой эконом!» сказала графиня. «Вы заблуждаетесь, сударыня!» возразил Бальзамо с поклоном. «Этот господин — герцог де Ришелье, которого я прекрасно узнал, и с его стороны было бы воистину проявлением неблагодарности, если бы он не узнал меня!» Это почему же? Спросил герцог, совершенно сбитый с толку, как сказал бы Тальман дерео. Примечание. Тальман дерево Жедеон. Годы жизни 1619-1692. Автор знаменитых мемуаров. Конец примечания. Господин герцог, тот, кто спасает нам жизнь, заслуживает, сдается мне некоторой благодарности. Вот вам, герцог, со смехом воскликнула графиня. «Вы слышите?» «Как? Вы, граф, спасли мне жизнь?» — удивился Решелье. «Да, монсеньор, в Вене, в 1725 году, когда вы были там посланником». «В 1725 году? Да вы тогда еще и на свет не родились, сударь мой!» Бальзамо улыбнулся. «Тем не менее я стою на своем, герцог», — сказал он, «поскольку встретил вас тогда умирающим, а вернее мертвым» вас несли на носилках незадолго до того вы получили добрый удар шпагой пронзивший вам грудь доказательством нашей встречи может послужить то что я влил в вашу рану три капли моего эликсира вот здесь в том самом месте где красуется ваша алансонское кружево несколько пышное для эконома недаром же вы его комкаете в руке погодите перебил маршал «Но вам никак не дашь больше тридцати и тридцати пяти лет, граф!» «Полноте, герцог!» — заливаясь смехом, воскликнула графиня. «Перед вами стоит чародей! Теперь-то вы верите?» «Я вне себя от изумления, графиня! Но в таком случае...» — продолжал герцог, снова обратившись к Бальзамо. «В таком случае ваше имя...» «Ах, вы же знаете, герцог, мы, чародеи, меняем имена с каждой новой сменой поколений. В 1725 году в моде были имена на «ус», «ос» и «ас». И ничего удивительного, если в ту пору мне пришла фантазия назвать себя на латинский или греческий манер. Теперь, когда все разъяснилось, я в вашем распоряжении, сударыня, и в вашем, сударь». Граф. Мы с маршалом хотим попросить у вас совета. Много чести для меня, сударыня, особенно если вы и сами пришли к такой мысли. Конечно, сама, граф, ваше предсказание не идет у меня из головы, но я сомневаюсь в том, что оно осуществляется. Никогда не сомневайтесь в выводах науки, сударыня. Ах, граф, граф! вступил в разговор Ришелье. «Беда в том, что наша корона висит на волоске, ведь речь не о ране, которую можно заживить тремя каплями эликсира». «Нет, речь идет о министре, которого можно повергнуть тремя словами», возразил Бальзамо. «Что ж, угадал я? Скажите». «Как нельзя лучше!» — вся дрожа ответила графиня. «В самом деле, герцог, что вы об этом скажете?» «О, не удивляйтесь таким пустякам, сударыня!» — произнес Бальзамо, который сразу заметил, как встревожены госпожа Дюбари и Ришелье, и безо всякого волшебства легко догадался, в чем дело. «В таком случае я стану вашим поклонником», — добавил маршал, — «если вы укажете нам лекарства». «Чтобы излечить хворь, которая вас терзает?» «Да, мы больны шуазелем, и очень хотели бы излечиться от этой хвори». — Да, великий чародей, именно так. — Граф, вы не оставите нас в этой беде, — подхватила графиня. — На карту поставлена наша честь. — Готов служить вам всеми силами, сударыня. Однако мне хотелось бы знать, нет ли у герцога какого-либо плана, составленного заранее. — Признаться, такой план есть, господин граф. Право слово, до да чего приятно иметь дело с колдуном, которого можно величать, господин граф. Совершенно не приходится менять привычки. — Говорите же, — произнес Бальзамо, — будьте откровенны. — Честью клянусь, я только того и хочу, — отвечал герцог. — Вы собирались попросить у меня совета об этом плане? Собирался. — Ах, притворщик, а мне ничего не сказал, — заметила графиня. — Я могу сказать об этом только графу, да и то шепотом, на ухо, — возразил маршал. — Почему, герцог? потому что иначе вы покраснеете до корней волос графиня ах я сгораю от любопытства маршал скажите я на румянина по мне ничего не будет видно ладно же сдался решелье подумал я вот о чем берегитесь графиня я опускаюсь во все тяжкие пускайтесь герцог пускайтесь а я от вас не отстану боюсь быть мне битым если вы услышите то что я скажу «Никому еще не удавалось вас побить, герцог», — сказал Бальзамо старому маршалу, которому этот комплимент пришелся по душе. «Ну что ж, итак, начал он. «Хоть и боюсь не угодить этим графине и его величеству... Нет, язык не поворачивается». «Да чего же несносны медлительные люди!» — возопила графиня. «Итак, вы желаете, чтобы я говорил... Да!» «Вы настаиваете?» «Да-да, в сотый раз — да». «Хорошо, я решился. Грустно говорить об этом, господин граф, но его величество уже не испытывает нужды в утехах. Это не мое выражение, графиня. Оно принадлежит госпоже де Ментенон». Примечание. Ментенон Франсуазе Добинье, маркиза де, годы жизни 1635 1719 Последняя любовница, затем марганатическая супруга Людовика XIV. Конец примечания. «В этом нет ничего для меня обидного», — отозвалась госпожа Дюбари. «Тем лучше. Видит Бог, это придает мне решимости. Итак, хорошо бы, чтобы граф, который располагает столь бесценным эликсиром, нашел среди них такой...» — подхватил Бальзамо, — который вернул бы королю способность радоваться утехам. — Вот именно! — Э, господин герцог, это детские забавы, азбука ремесла, приворотное зелье найдется у любого шарлатана. — А действие этого зелья будет отнесено за счет достоинств графини, — продолжал герцог. «Герцог!» — возопила графиня. «Я так и знал, что вы разгневаетесь, но вы сами велели мне говорить». «Герцог!» — произнес Бальзамо. «Вы были правы. Графиня краснеет. Но, как мы только что говорили, речь сейчас идет не о ранее и не о любви. Приворотное зелье не поможет вам избавить Францию от господина де Шуазеля. В самом деле, люби король графиню в раз сильнее, чем теперь», что само по себе невозможно. За господином Дешуазелем все равно сохранятся власти и влияния, коими он воздействует на ум короля точно так же, как графиня воздействует на его сердце». «Верно», — согласился маршал, — «но это наше единственное средство». «Вы полагаете?» «Еще бы! Попробуйте укажите другое». Моему нет ничего проще». «Нет ничего проще?» «Вы слышите, графиня? Эти колдуны не ведают сомнений». «Какие могут быть сомнения, когда вся задача состоит в том, чтобы просто-напросто доказать королю, что господин де Шуазель его предает? Разумеется, с точки зрения короля, поскольку сам Шуазель не усматривает в своих действиях предательства. «А каковы эти действия?» Вы знаете о них не хуже меня, графиня. Он поддерживает бунт парламентов против королевской власти. Разумеется, но надо бы знать, каким образом он это делает. Через своих агентов, которые ободряют бунтовщиков, суля им безнаказанность. Кто эти агенты? Вот что следует выяснить. А вы полагаете, что госпожа Деграмон уехала не для того, чтобы подбадривать пылких и подогревать робких? — Разумеется, только для того она и уехала, — воскликнула графиня. — Да, но король видит в этом отъезде простое изгнание. — Верно. — Как ему доказать, что своим отъездом она преследует иную цель, чем та, которую ни от кого не таят? — Предъявите госпоже де Грамон обвинение. — Ах, если бы все дело было в обвинении, граф, — вздохнул маршал. «При скорбию остановка за тем, чтобы доказать это обвинение», — подхватила графиня. «А если обвинение будет доказано, убедительно доказано, как вы полагаете, останется господин Дешуазель министром?» «Конечно, не останется», — воскликнула графиня. «Итак, все дело в том, чтобы обнаружить предательство господина Дешуазеля». — убежденно продолжал Бальзамо, — и представить его величеству зримые, ощутимые, бесспорные улики. Маршал откинулся на спинку кресла и разразился хохотом. «Он не подражаем, воскликнул он. «Нет, он действительно не ведает сомнений. Взять господина Дашуазеля с поличным — вот и все, не более того!» Бальзамо бесстрастно ждал, когда иссякнет вспышка веселья обуявшего маршала. Затем он сказал «Теперь давайте поговорим серьезно и подведем итоги». «Пожалуй. Разве господина де Шуазеля не подозревают в том, что он поддерживает мятежные парламенты?» «Подозревают, но где доказательства?» Разве нельзя предположить, что господин де Шуазель плетет интриги, чтобы развязать с англичанами войну, которая поможет ему остаться незаменимым? Такие толки идут, но где доказательства? Наконец, разве господин де Шуазель не показал себя отъявленным врагом присутствующей здесь графини? Разве не пытается он всеми силами свергнуть ее с трона, который я ей предрек? Ах, что верно, то верно, вздохнула графиня. Но и это надобно еще доказать. Ах, если бы я могла! Что для этого нужно? Сущий пустяк. Маршал принялся дуть себе на ногти. О да, сущий пустяк, иронически бросил он. Например, конфиденциальное письмо, сказал Бальзамо. Только и всего. Какая правомелочь! — Скажем, письмо от госпожи де Грамон, не так ли, господин маршал? — продолжал граф. — Колдун, милый мой колдун, найдите такое письмо! — вскричала госпожа Дюбари. — Пять лет я пытаюсь его добыть, и сдержала на это сто тысяч ливров за один год, и все напрасно! — А все потому, что не обратились ко мне, сударыня, — отвечал Бальзамо. — Как так? — изумилась графиня. «Разумеется, ведь если бы вы обратились ко мне...» «Что было бы?» «Я разрешил бы ваши затруднения. Вы?» «Да, я». «Граф, а теперь уже поздно?» Граф улыбнулся. «Ни в коей мере». «О, любезный граф!» — взмолилась графиня, сложив на груди руки. «Итак, вам нужно письмо?» «Да». «От госпожи де Грамон?» «Если это возможно?» которая бросала бы тень на господина Дешуазеля в отношении тех трех дел, о коих я упомянул. «Да я! Я собственный глаз отдам за такое письмо!» «Ну, графиня, это вышло бы слишком дорого, тем более, что это письмо...» «Это письмо? Я отдам вам даром!» И бальзамой извлек из кармана сложенный в четверо листок. «Что это?» — спросила графиня, пожирая листок глазами. «Письмо, о котором вы мечтали». И в наступившей глубокой тишине граф прочел обоим восхищенным слушателям послание, уже знакомое нашим читателям. Покуда он читал, графиня все шире открывала глаза и едва справилась со своими чувствами. «Это клевета, черт возьми, с этим надо быть осторожнее», пробормотал Ришелье, едва Бальзамо кончил чтение. «Это, господин герцог», Самое простое, точное и буквальное воспроизведение письма герцогини де Грамон, которое гонец, посланный сегодня утром из Руана, везет сейчас герцогу де Шуазелю в Версаль. «Боже, правый!» — вскричал маршал. «Неужто это правда, господин Бальзамо?» «Я всегда говорю правду, господин маршал». «Герцогиня написала такое письмо?» «Да, господин маршал». Она поступила столь неосторожно? — Не спорю, в это трудно поверить. Тем не менее, это так. Старый герцог взглянул на графиню, которая утратила дар речи. — Вот что, — произнесла она наконец, — мне, как и герцогу, трудно поверить. Уж простите, господин граф, чтобы госпожа де Грамон, умнейшая женщина, поставила под удар репутацию свою и брата, написав письмо, представляющее такую опасность. «К тому же, чтобы знать содержание такого письма, надо бы на его прочесть». «И потом», — поспешил добавить маршал, — «если бы граф прочел это письмо, он оставил бы его у себя. Это бесценное сокровище». Бальзамо тихонько покачал головой. «Ах, сударь!» — возразил он. «Такое средство годится для тех, кто распечатывает письма, чтобы узнать их содержание, а не для тех, кто подобно мне». Читает сквозь конверты «Нет, это не по мне К тому же, чего ради мне Губить господина Дешуазели И госпожу Деграмон? Вы пришли ко мне за советом По-дружески, как я полагаю И я отвечаю вам тем же Вы просите, чтобы я оказал вам услугу Я оказываю вам ее Не собирайтесь же вы Надеюсь, предлагать мне плату за совет Как прорисателю с набережной Ферай? «О, граф!» Простонала госпожа Дюбари «Что ж, я даю вам совет, но вы, по-моему, не понимаете меня. Вы сказали, что хотите свалить господина Дешуазеля и ищите к тому средства. Я предлагаю вам такое средство. Вы подтверждаете, что оно вполне вам подходит. Я даю его вам в руки, а вы не верите». «Да, но... да, но... граф, помилуйте!» «Я же говорю вам, письмо существует» поскольку я располагаю его копией. — Но скажите хотя бы, кто вас уведомил, господин граф? — вскричал Ришелье. — А, вот оно что! Кто меня уведомил? Вы в одну минуту желаете узнать столько же, сколько я, труженик, ученый, прикосновенный к тайнам, проживший на свете 3700 лет. О, -о, -о, о разочарованно протянул Ришелье. «Вы портите, граф, то доброе мнение, которое я себе о вас составил». «Я не прошу вас мне верить, герцог. В конце концов, это не я разыскивал вас во время королевской охоты». «Герцог, он прав!» — промолвила графиня. «Господин Бальзамо, умоляю вас, не теряйте терпения». «Тот, у кого есть время, никогда не теряет терпения, сударыня». «Будьте так добры!» «Добавьте эту милость ко всем прочим, которые вы нам уже оказали, и ответьте нам, каким образом вы проникаете в подобные тайны». «Я сделаю это без колебаний», — медленно, словно подбирая каждое слово, отвечал Бальзамо. «В эти тайны меня посвящает голос». «Голос?» — одновременно воскликнули герцог и графиня. «Есть такой голос, который все вам сообщает?» Да. «Все, что я хочу знать». «И этот голос сказал вам, что именно написала брату госпожа Деграмон?» «Уверяю вас, графиня, что так оно и было. Но это чудо. А вы не верите в чудеса?» «Ну, знаете, граф», — заметил герцог, «да разве в подобные вещи можно поверить?» «А поверите вы, если я скажу вам, что делает сию минуту гонец, который везет письмо господину Дешуазелю». — Еще бы! — воскликнула графиня. — А я, — возразил герцог, — я поверю, если услышу голос. Но, видите, слышат сверхъестественные силы. Эту привилегию присвоили себе господа некроманты и чародеи. Бальзамо поднял глаза на господина Даришелье, и на лице у него появилось столь странное выражение, что по телу графини пробежала дрожь, а равнодушный скептик, именовавшийся герцогом Доришелье, почувствовал в затылке и в сердце какой-то холодок. «Да, — сказал Бальзамо после долгого молчания, — сверхъестественное вижу и слышу я один. Но когда ко мне приходят особы вашего ранга и ума, герцог, вашей красоты, графиня, я открываю свою сокровищницу и делюсь». «Вы в самом деле были бы рады услышать таинственный голос, извещающий меня обо всем?» «Да!» — отвечал герцог, сжимая кулаки, чтобы справиться с дрожью. «Да!» — трепеща прошептала графиня. «Ну что ж, господин герцог, что ж, графиня, вы услышите этот голос. Какой язык вы предпочитаете? Он владеет любым». — По-французски, прошу вас, — сказала графиня. — Я других языков не знаю. Мне будет слишком страшно, если он заговорит на другом языке. — А вы, герцог? — Я, как графиня, предпочту французский. Мне очень хотелось бы усвоить все, что скажет дьявол, и узнать, хорошо ли он воспитан и правильно ли говорит на языке моего друга господина Девольтера. Низко опустив голову, Бальзамо подошел к двери в малую гостиную, за которой, как мы помним, располагалась лестница. — С вашего разрешения я замкну вас, — сказал он, — дабы вы не подвергались излишней опасности. Рафиня побледнела. Приблизившись к герцогу, она взяла его за руку. Бальзамо, почти касаясь двери, ведущей на лестницу, — повернулся в направлении той комнаты, где находилась Лоренца, и звонко произнес по-арабски несколько слов, которые мы приведем здесь на общеизвестном языке. «Друг мой, вы меня слышите? Если вы меня услышали, потяните шнурок колокольчика и позвоните два раза». Бальзамо ждал, какое действие возымеют его слова, а сам пристально следил за герцогом и графиней, которые навострили глаза и уши, тем более, что речь графа была им непонятна. Колокольчик явственно прозвонил два раза. Графиня подскочила на Софе, герцог утер лоб платком. «Если вы меня слышите», — на том же наречии продолжал Бальзамо, «нажмите мраморную кнопку, которая вделана в правый глаз льва на изваянии, украшающем камин» и доска отодвинется, пройдите в образовавшееся отверстие, пересеките комнату, спуститесь по лестнице и войдите в комнату, примыкающую к той, где я сейчас нахожусь». Секунду спустя шорох, который был, казалось, тише легчайшего дуновения, воздушнее полета призрака, подтвердил хозяину дома, что приказы его поняты и исполнены. «На каком языке вы говорите?» — с наигранным спокойствием спросил Ришелье. «На каббалистическом?» «Да, господин герцог, заклинание духов всегда производится на этом наречии». «Но вы говорили, что мы все поймем. Все, что скажет голос, но не я». «А дьявол уже явился?» «Кто вам сказал, что это дьявол, господин герцог?» «Но мне казалось, что подобным образом призывают именно дьявола». Призвать можно всякое проявление высшего разума и сверхъестественных сил. Значит, и высший разум, и сверхъестественные силы. Бальзамо простер руку по направлению к шторе, которую была занавешена дверь в соседнюю комнату. — Находится в непосредственных сношениях со мной, сударь! — докончил он. — Мне страшно! — сказала графиня. — А вам, герцог? «Право слово, графиня, признаться, я, пожалуй, предпочел бы сейчас перенестись под Маон или под Филипсбург». «Графиня, и вы, герцог, извольте слушать, если желаете что-либо услышать», — сурово произнес Бальзамо. С этими словами он повернулся к двери.